Прошла неделя с тех пор, как Головин поселился в небольшом отеле Гармарика. Позади остались три дня, проведенные в отеле, где он отсыпался и приводил себя в порядок. И да, диспетчер Арчер был прав. Хозяйка мотеля оказалась совершенно нелюбопытной особой и даже на его удостоверение лишь бросила короткий взгляд и не воспользовалась верификатором, который находился на ее стойке. В первый же вечер Головин принял душ из настоящей воды, которая качалась прямо из-под земли. О таком он раньше только слышал. Ведь в городках, в которых он жил с родителями, вода поставлялась из опреснительных контуров, стоявших на окраине жилых районов. В других местах использовали конденсат. А тут прямо из-под земли, ведь там, как заверил не совсем трезвый парень, помогавший хозяйке мотеля по хозяйству, находились водяные источники. Кто бы мог подумать? Кормили в мотеле подходящим, особенно что касалось витаминных комплексов. Они были недороги, хотя Головин предпочитал составлять компоненты сам. Так получалось еще дешевле. К тому же он использовал полуактивные ферменты, а в комплексе были введены активные, причем в меню этого не указывалось, это Марк понял сам по реакции его собственного организма. Не помогла даже двойная доза целлюлозы средненького качества, и пришлось сидеть в туалете дважды по полчаса. На второй день пребывания в мотеле Головин постригся в парикмахерском блоке автоматического обслуживания. Получилось лучше, чем когда они с Фредом в общаге стригли себя сами. но не так хорошо, как его стригли в салоне в космопорту, когда он скрывался от преследователей их генеральной компании. Решив на всякий случай уточнить какие-то особенности здешней жизни, Головин спросил у хозяйки, существует ли в городе лицензирование на обувь и одежду, но она его не поняла, только посмотрела как-то странно. А позже сделала намек, что если он желает, ему могут предложить любые вещества, даже сверхразрешенного законом перечня домашней аптечки. Головин сказал, что подумает. Но позже заказал только препарат для обработки обожженной щеки. И ему этот препарат был доставлен в фабричной упаковке и с защитной голограммой. По стоимости в 10 квадров. А всего за три дня пребывания в мотеле Головин выложил 150 квадров. Плюс еще 230 ему стоили серый дешевенький костюмчик под велюр, пара рубашек, три пары носков и несколько наборов нижнего белья. Плюс не новый гофр, который хозяйка продала ему всего за пятерку. Расплачивался Головин со своей старой карточки, которую вывез еще из экономической зоны. В гармарике пару дней он сидел в номере, не показывая наружу носа. Только смотрел в окно на улицу с оживленным движением. Смотрел, как одеваются люди, как жестикулируют. И да, здесь все разговаривали очень странно, вытягивая губы, когда проговаривали гласные. Спустя эти два дня следов от ожога на лице Головина уже не осталось, и он решился выйти и прогуляться по городу. Марк шел и едва сдерживал улыбку, чтобы не привлекать внимания. Ему здесь нравилось все. Здания, газоны и клумбы, почти как у мистера Кевина в усадьбе. Какие-то маленькие кафе, ресторанчики, в которых пахло едой из белков, синтезированных на натуральных основах. Хотелось зайти и прицениться, но пока что головин робел. Ему еще нужно было время, хотя следовало бы подыскать работу, ведь с него в гармарике за каждый день высчитывали по 50 квадров, Плюс тридцатка за еду, если он делал заказ двухразового питания на день. У себя в общежитии Марк ухитрялся питаться на три квадра, а если пожировать, то на 5. Раньше теперешние расходы его бы шокировали, однако теперь он был уже другим Марком Головиным. Была у этой первой прогулки и определенная цель. Головин хотел проверить свою вторую карточку, на которой находились его деньги, заработанные у мистера Кевина. Учитывая обстоятельства, при которых он расстался с бывшим работодателем, Марк боялся, что счета компании обнулят или заморозят, а вместе с ними и счета бывших работников. Найдя подходящий магазин, Головин купил пару носков и недорогие часы по скидке. За все ему насчитали 12 квадров, и Марк использовал свою корпоративную карточку. Он стоял в напряжении, пока автомат перерабатывал информацию. Это заняло несколько секунд из-за того, что банковский узел связи этой карточки Находился очень далеко, но в конце концов все прошло хорошо. Девушка-продавец ему улыбнулась и подала покупки в аккуратном фирменном пакетике. Головин вышел на улицу и, переведя дух, взглянул на терминальную мини-панель, на которой еще с минуту отражался показатель остатка на счете – 5738. Что ж, учитывая наличие и второй карточки со средствами, вполне достаточно, чтобы как-то устроиться. Возвращался в гостиницу Головин уже в другом настроении. Теперь он куда увереннее представлял себе будущее, а потому шел расслабленной походкой и с интересом рассматривал девушек, которые отвечали ему взаимностью. Он даже подумал познакомиться с одной из них, одетой в розовое классическое платье. Она стояла совсем одна. Впрочем, едва Головин подумал о попытке знакомства, как возле девушки остановился дорогой автомобиль и умчал ее, оставив Марка наедине со своими фантазиями. «Ну и ладно», — подумал он, — «это сейчас не главное».